ЧЕТВЕРО ГЛУХИХ Однажды настоятель монастыря сказал Слушке «В кладовых наших хозяйничают мыши. Ступай в селение и принеси котенка». Слушка же тот был глуховат. И потому, увидев в селении девочку, баюкающую младенца, он сказал. «Настоятель приказал мне принести зачем-то в монастырь цыпленка». А девочка тоже была глуховата, и она закричала. «Ни за что! Ни за что не отдам тебе сестренку!» И она сердито замахала руками. Тогда служка тоже рассердился и воскликнул. «Грешница! Ты посмела гневаться на служителя Бога!» и, оттолкнув девочку, он отправился обратно. Девочка же побежала к глухой матери и сказала. «Настоятель приказал принести зачем-то в монастырь сестренку». Глухая мать поспешила в сад. Там, в тени Тамаринда, сидел на циновке ее глухой муж и играл с котенком. «Собирайся в дорогу», — сказала женщина. «Настоятель приказал привести зачем-то в монастырь нашего теленка». «Ну что ж...» сказал глухой муж. «Котенка так котенка! Для служителей Бога мне ничего не жалко!» И сказав так, он взял котенка и пошел в монастырь. Настоятель увидел, что крестьянин принес котенка и сказал монахам. «Знаете, никто так хорошо не выполняет моих поручений, как наш глухой служка!»